Еще трижды заря освещала небо, никто из ватаги на нее даже не оглянулся, прежде чем на горизонте вновь замаячил раскинувшийся над Будетляндией шатер небесного невода. Все это время они пили только дождевую воду, которой в день набиралось не больше половины котелка, и поэтому первое, чем они занялись, покинув бушлык, были поиски пристойного водопоя. Как невелика была жажда, но пить из первой попавшейся лужи или грязной источной канавы не хотелось. Обшарив подряд чуть ли не целый квартал, они наткнулись в одном из заброшенных домов на вместительную кладовую, замаскированную от посторонних глаз роскошным, но сильно попорченным молью гобеленом. Содержимое кладовой весьма пострадало от гниения и грызунов, но, к счастью, эти напасти не коснулись жестяных банок и стеклянных бутылок. Нашлись и соки, и шипучка, и даже пиво. Отметив возвращение в Будетляндию обильным пиром, Ватага первый за много дней позволила себе отдых под крышей. Развлекались при этом как могли. Лилечка играл на губной гармошке, толга исполнял военные танцы своего дикого народа, а зяблик обучал всех желающих способу хорошенько забалдеть даже от обыкновенного пива. Для этого его не нужно было хлестать из стакана, а не торопливо зачерпывать с чайной ложечкой. Даже расчувствовавшийся цып внес свою лепту в общее веселье. С чувством декламировала мрачные и малопонятные для непосвященных орфические гимны. Славлю Гекату, богиню пустых перекрестков, Сущую в море на суше и в древних седых небесах. Славлю царицу ночей, окруженную свитой собачьей, Ту, что танцует во тьме на могильных костях. Слушая это заунывное завывание, все, а в особенности Верка, буквально покатывались со смеху. Спустя сутки они отыскали свой последний лагерь, разгромленный и загаженный агилами. А потом и виллу, в подвале которой недавно томился Ципф. Похоже было, что каинисты действительно покинули этот край. Об их присутствии теперь напоминала лишь огромная сковорода, брошенная в пересохшем бассейне. Добрывки до окровавленных бинтов на полу гостиной. Дальше продвигались уже хорошо знакомым путем. Но об осторожности не забывали. Постоянно высылали вперед дозорного и, презрев советы Эрикса, сторонились открытых мест. Пережитый в бушлыке кошмар уже начал забываться. А ожоги, благодаря Абдалаху, быстро заживали. Еще через два дня вернувшийся из дозора Зяблик сообщил, что сумел разглядеть вдали огромное чёрное яйцо, возвышающееся над окружающими зданиями едва ли наполовину. Эту новость можно было считать хорошей. Остальные новости были не то, не сё. Или похуже. «Толком вы что-нибудь объяснить можете?» — допытывался Смыков у хмурого зяблика. «Вот чего я не люблю, так это неопределенности. Если вы что-то подозрительное видели...» Так прямо и скажите. Хрен его знает. Зяблик скривился, как будто дольку лимона лизнул. Сам не могу понять. Предчувствия дурные. Как-то все не так, как раньше. Ну, конечно. Раньше все действительно не так было. Я по утрам дверь спальни не рукой открывал, а хм, совсем другой частью тела. Вы, братец мой, капризом стали, как баба на сносях. И то вам не так, и это. Говорите откровенно, можно нам вперёд идти или нет? Я ведь ходил. Может, просто кажется мне, как говорится, пуганой вороны и куста боится. Вот что. Зяблик откашлялся, как это он делал всегда, стараясь скрыть смущение. Вы только не подумайте, чего. Будто я нарочно шухер поднял. Но по щепотке бдалаха не мешало бы людям выдать то сейчас его употреблять не будет, пусть на готове держит. Прижимистый Смыков на этот раз спорить не стал, а позаимствовав из блокнота пару листиков, свернул шесть аккуратных фунтиков. «Держите, но без особой нужды не лопайте», — сказал он, наполнив фунтики бдалахом. «Не сахар весь». Некоторое время они шли в полной тишине, если не напуганные, то встревоженные словами зяблика. Однако уже через пару километров напряжение рассеялось. Все вокруг, казалось, дышало покоем. Небо по-прежнему оставалось серым, но обликом своим не грозило в любую секунду рухнуть на землю. Трава и листья тускло поблескивали после недавнего дождя. Стайки пестрых птиц, которых они перепугивали с куста на куст, издавали мелодичные стрекочущие звуки. Нежилые дома вокруг, хоть и имели запущенный вид, но не рождали ассоциации с огромным заброшенным погостом. «Вижу!» – объявил шагавший впереди Смыков. «Черное яйцо вижу. Правда, пока только самую верхушку. Интересно, по какому случаю могли поставить подобный монумент?» «По случаю юбилея рода человеческого», – сказал Зяблик по-прежнему хмуро. «Первый-то человек, ученые говорят, чернокожим был. В Африке родился. Вот значит, это его яйцо и есть» от которого все мы произошли. «А почему только одно?» полюбопытствовала Верка. Второе с облезубой тигр оттяпал. А может, супруга его на откусила, когда убедилась, что у нее не обезьянство хвостатое рождается, а человеческое ребятня. «Зябля?» – позвал приятель Толгай. «Твой и ходил здесь?» «Вроде бы». Зяблик оглянулся по сторонам. Улен видел? Ты насчет травы, что ли?» «Ага, совсем яма, ну Лен. Такой плохой!» В доказательство своих слов он раздавил каблуком пучок травы, пробившийся сквозь трещину в бетонном покрытии. Трава заскрипела, как сухой снег, и превратилась в мелкую пыль, но не зеленую, а бурую. «Вот это номер!» Зяблик оглянулся по сторонам. Да и с деревьями что-то неладно. Как подморозило. «Ой!» — воскликнула Лиличка, сорвавшая листа с ближайшего куста. «Колется!» «Похожие случаи были зафиксированы в степи», — сказал Смыков, осторожно трогая траву, хрупкую, как крылышки дохлой стрекозы. «Припоминаете, товарищ Цып?» «Припоминаю. Но там пораженные участки располагались мозаично, пятнами». Вот мы на такое пятно и попали. Да это бог. Пятна разные бывают. Настроение зяблика, похоже, ухудшилось еще больше. Сахара на карте тоже как пятно. А попробуй, пройди ее из конца в конец. Ничего чрезвычайного пока не случилось. Мало ли какая причина могла погубить траву. Вряд ли это как-то отразится на нас. Забыли вы? что кони, попробовавшие такой травы, передохли. «Но мы-то не кони!» — вполне резонно возразил Цыпв. В этот момент позади них раздался звук, похожий на тот, что издает хорошо отточенные коса, врезаясь в массив густого травостоя. Такой звук мог произвести только очень быстро движущееся тело, вылетевшее из зарослей, окаймлявших дорогу слева и исчезнувшие точно в таких же зарослях справа, Все непроизвольно обернулись на этот стремительный посвист, Быстро затихший вдали. «Кто-нибудь что-нибудь видел?» После недолгого недоуменного умолчания спросил Смыков. «Мелькнуло что-то, темное кажется». «Во!» Толгай раскинул руки широко в стороны. «Бигзур! Большой! Туз! Быстрый!» «Это мы и без тебя поняли!» Вот только откуда эта хреновина могла взяться? Ноги у нее или крылья? Что бы это ни было, если оно захочет нас догнать, то догонит. Поэтому спокойно продолжаем движение. Снова двинулись в путь, но уже с оглядкой. Побуревшие листва на деревьях под порывами ветра издавало не шелест, а тихое дребезжание. Черное яйцо вздымалось впереди, как гора. Между тем, дорога, по которой они шли, приобретала все более странный вид. Обочины, до этого составлявшие с бетонным полотном единую плоскость, вздымались все выше. Груды земли, обвалившиеся с этих стен, оставляли для прохода совсем узкое пространство. Многочисленные трещины разрывали дорожное покрытие вдоль и поперек. Ватага уже шла как бы по дну ущелья. «А не лучше ли нам выбраться наверх?» – предложил Смыков. «Как-то неуютно я себя в этой канаве чувствую!» Никто не стал ему перечить, и люди, помогая друг другу, вскарабкались на дорогой карниз. «Если дождик пойдёт, тут всё затопит», — сказала Верка. «На лодках можно будет плавать». «Эх, мать честная!» Зяблик в сердцах даже плюнул вниз. «Опять мы облажались! Опять куда-то не туда забрели!» «Как вы думаете, отсюда до отчина далеко?» Упавшим голосом поинтересовалась Лилечка. «Если все будет хорошо, и мы попадем в гиблую дыру, то недели через полторы-две доберемся до Кастилии», объяснил ей Цып. «А там уже и до дома рукой подать».